В силу того, что сир Эдуард, бывший король Англии, по собственной воле, посоветуясь согласия прилатов, графов, баронов и прочих знатных людей, и всего королевства отрекся от престола и дал согласие, чтобы правление названным королевством перешло к сиру Эдуарду, старшему его сыну и наследнику, дабы тот правил государством и был коронован, почему все знатные сеньоры принесли притягу верности новому королю, «Мы провозглашаем и объявляем мир нашему новому государю его величеству Эдуарду Сыну, и от имени его всем приказываем, чтобы никто не нарушал мир нашего государя, ибо он готов защищать право каждого и всякого в королевстве, будь то простолюдин или знатный человек. И если кто бы то ни было потребует что бы то ни было у другого, то он должен сделать это согласно закону, без применения силы или какого-либо иного принуждения». Это обращение было зачитано 24 января 1327 года перед парламентом Англии. И тотчас же был назначен Регинский совет, который возглавила королева и который состоял из 12 членов. В том числе в совет вошли графы Кент, Норфолк, Ланкастер, маршал Сир Томас Бейк и самый влиятельный из всех Роджер Мортимор барон ригморский в воскресенье 1 февраля в вестминстере состоялось коронование эдуарда 3 накануне генри клевая шея произвел в рыцари молодого короля а также трех старших сыновей роджера мортиа на этой церемонии присутствовала леди жанна мортимер вновь обретшая свободу и все свое имущество но потерявшая любовь супруга Она не осмеливалась поднять на королеву глаза. Королева не осмеливалась смотреть на нее. Леди Жанна жестоко страдала от предательства двух существ, которым она преданно служила и которых любила больше всего на свете. Разве 15-летняя служба королеве Изабелли, преданность, близость, 15 лет совместных тревог и волнений должны были быть оплачены такой ценой? Неужели длившийся 23 года брачный союз с Мортимером, которому она родила 11 детей, должен был кончиться так плачевно? В том великом потрясении, которое изменило судьбу королевства и наделило высокой властью ее супруга, леди Жанна, верная и чистая душа, оказалась в лагере побежденных. И она простила. Она с достоинством отошла в сторону именно потому, что речь шла о двух существах, которыми она восхищалась больше всего на свете. Она понимала, что они неизбежно полюбят друг друга, если судьбе будет угодно свести их вместе. После церемонии толпу впустили в лондонское епископство, где ей был отдан на расправу бывший канцлер Роберт Бальдок. А через неделю мессир илан Геннегау получил ренту в тысячу фунтов стерлингов в счет доходов с пошлин на шерсти кожи в лондонском порту. Мессир Иоанн Геннагау охотно погостил бы еще при английском дворе. Но он дал обещание присутствовать на большом турнире в Конде-на-Шельде, куда должны были съехаться десятки принцев, в том числе и сам король богемский. Там предстояли состязания, скачки, встречи с прекрасными дамами, которые пересекали всю Европу, лишь бы посмотреть на поединки прославленных рыцарей. Там будут танцевать, соблазнять, развлекаться на празднествах и разыгрывать театральные представления. Не мог же в самом деле мессир иоанген -э гау пропустить такой случай покрасоваться с перьями на шлеме среди ристалища и сабель. Он дал согласие привести с собой десятка-полтора английских рыцарей, пожелавших принять участие в турнире. В марте был наконец подписан мирный договор с Францией уладивший аквитанский вопрос с огромным ущербом для Англии. Но мог ли Мортимер заставить Эдуарда Третьего отказаться от условий договора, о которых сам вел переговоры и которые были силой навязаны Эдуарду Второму? Таково было наследие скверного правления, и за него приходилось теперь расплачиваться. Да к тому же Мортимора мало интересовала гейнь, где у него не было владений, и все свое внимание он обратил, как и до своего заточения в Тауэре, на Уэльс и Уэльскую марку. Посланцы, прибывшие в Париж подписывать договор, застали короля Карла IV в весьма печальном и удрученном состоянии духа, ибо он надеялся на рождение сына, но в ноябре месяца Жанна де Вре родила ему дочь Да и та скончалась, не прожив двух месяцев. В английском королевстве уже начал было воцаряться порядок, когда вдруг старый король Шотландии Роберт Брюс